не от обстоятельств. Семья, собравшись у постели больного, в рыданиях ожидает трагического момента, который должен лишить ее отца, сына или брата. И вот пук с шумом, врывающийся из постели умирающего, облегчает страдания скорбящих, возрождает проблески надежды и вызывает по меньшей мере улыбку. Если даже у изголовья умирающего где все дышит одной лишь грустью, пук способен развлечь умы и облегчить сердца, то можно ли сомневаться в силе его очарования? В сущности, будучи весьма восприимчивым ко всякого рода модификации, он всегда развлекает на разные манеры, поэтому должен доставлять радость любому и при любых обстоятельствах. Порой, спеша выйти наружу, нетерпеливый в своем движении, он напоминает шум пушечного выстрела, и тогда он непременно понравится военному. Порой же продвижение его замедляется, выход наружу затрудняется сжимающими его двумя полушариями, и тут он напоминает, скорее, музыкальный инструмент. Иногда, слегка оглушая чересчур громкими аккордами, Иногда поражая гибкими и нежными модуляциями, он несомненно должен нравиться чувствительным душам и особенно мужчинам, поскольку среди них редко встречаются те, кто не любит музыки. Итак, пуг доставляет удовольствие. Полезность его, как вообще, так и в каждом отдельном случае, вполне убедительно доказана. Обвинения в так называемой непристойности полностью отметены и разбиты. И кто же, интересно, после этого отважится отказать ему в одобрении? У кого после всего этого достанет смелости обвинять его в неприличии, когда было показано, что он вполне дозволен и одобрен в одних местах, Подвержен астракизму в других кругах исключительно правилами, основанными на предрассудках. Когда было показано, что он не оскорбляет ни вежливости, ни хороших манер, ведь он прикасается к человеческим органам одним лишь гармоничным звуком и никогда не огорчает обоняние никакими зловонными газами. И можно ли относиться к нему с безразличием, если он полезен, Для каждого конкретного лица, рассеивая в нем опасения по поводу недугов, которых он так страшится, и принося ему величайшие облегчение. И, наконец, общество, может ли оно проявить неблагодарность и не выразить ему свою признательность? за то, что она освобождает его от множества обременяющих его неприятностей и способствует развлечениям, принося смех и игры повсюду, где бы он ни появился. Все, что полезно, приятно и честно, имеет все основания считаться добрым и обладать истинными ценностями. Глава 12 способы скрыть пук для тех, кто упорно держится предрассудков. Древние не только не осуждали пукольщиков, но, напротив, всячески поощряли их последователей, дыбы они никак себя не стесняли. Стойки, чья философия в те времена была наиболее пуристской, говорили, что девизом человека должна быть прежде всего свобода, И даже самый выдающийся из философов сам Цицерон, будучи совершенно в этом уверен, предпочитал доктрину стоиков доктринам всех прочих школ, занимавшихся проблемой счастья, жизни человеческой. Все убеждали их противников. И с помощью аргументов, которые оставались без ответа, их заставили признать, что в свод наставлений о здоровой жизни следует включить свободу не только пуканье, но и рыганье. Упомянутые аргументы можно найти в знакомом всем девятом послании Цицерона к поэту 174, где среди бесчисленного множества добрых советов можно обнаружить и ниже следующий. Что во всем следует поступать и вести себя, соответственно тому, как того требует природа».